Время действия. Около полудня. Место действия. Приемная кабинета Джоуона. В приемную входит хозяин кабинета и, держа правую руку в кармане брюк, смотрит на то, как его приветствуют его подчиненные. Кивает Суджи в качестве приветствия и говорит, что его сегодня не будет до вечера, так как он уезжает на стрельбище Черная стрела. Так кланяется в ответ. Юнми, за мной. Мотнув головой, приказывает Джуон и толкает рукой выходную дверь. Чуть позже, в машине Джувона. «А разве мне не нужно переодеться?» После продолжительного молчания осторожно спрашивает Юнми Джуона, сосредоточенно смотрящего на дорогу. «Тебе не жарко?» Не отвлекаясь от дороги, интересуется тот. «При первой возможности ты надеваешь джинсы. Ты вообще девушка или нет? Так понравилась роль парня?» «В джинсах удобнее», – лаконично поясняет Юнми. «А в юбке легче» парирует Джон. «Такое ощущение, что ты забыла, как должна вести себя девушка. Это твоя выходка в казино?» «Сначала я разозлился, решив, что это ты специально. Но потом вспомнил, что ты не помнишь, и это тебя спасло. Но мне интересно. Объясни, зачем тебе понадобилось возвращать мне фишки?» «Ну...» задумчиво тянет Юно, видимо, соображая, что сказать. «Это же твои деньги. Ты мне дал, я тебе возвращаю. Тридцать долларов не такая большая сумма». Выслушав Дживон, секунд пять прищурившись смотрит на дорогу. Бац! Наклонившись в бок, Джуон довольно сильно хлопает девушку по коленке ладонью. Ай! Подпрыгнув от неожиданности, вскрикивает Юна и, глядя с недоумением, резко отодвигается к дверце. Ты чего? Ты! Не поворачивая к ней голову и продолжая смотреть на дорогу, произносит Джуон. Мелкая, неблагодарная девчонка! Ты что такое только что сказала? Ты назвала меня жадным? Когда? Непонимающе смотрит на него Юнми. «Только что, когда сказала, что я купил тебе фишек всего на 25 баксов?» «А что, это большая сумма?» Недовольно отвечает Юнми, осторожно прикасаясь к месту удара на ноге. «Я чуть не проиграла все из-за этого. Никогда не думала, что олигархи, произносит это слово по-русски, дают так мало денег девушкам на развлечения. Кино показывают по-другому. Секунд пять Джуон озадаченно смотрит на дорогу. «Оле... что?» Пытается повторить он услышанное слово. Олигархи, с недовольным выражением на лице повторят Юнми. Это че более по-немецки. ц пренебрежительно выдыхает сквозь зубы Джувон, вместо того, чтобы извиниться, она еще умничает. Нет, тебя определенно нужно проучить. Джувон вновь скидывает вверх правую руку с раскрытой ладонью, впрочем, не торопясь ее опускать. Только попробуй, восклицает Юнми, прижимая спиной к дверце автомобиля и подняв к лицу руки сжатыми кулачками. «А то что?» – насмешливо интересуется Джовон, бросив на нее взгляд. «Получишь!» – обещает та. «Ха!» – пренебрежительно говорит парень, опуская руку на руль. «Только посмотрите на нее! и действительно думаешь, что справишься со мною?» «Все равно получишь!» – хмуро отвечает Юнми, продолжая прикрывать левым кулаком подбородок, а правым – солнечное сплетение. «Я готовлюсь к конкурсу для поступления в корпус морской пехоты!» – улыбаясь, говорит Дживон. «А ты к какому конкурсу готовишься?» «Уж точно не к такому!» Хм! презрительно выдыхает юно. «Что? Показывать свою силу на тех, кто явно слабее – одно из условий для поступления в твой корпус?» «Глупости не говори, раз не помнишь», – хмурится Джоон. «Ассоциация ветеранов морской пехоты имеет самый большой почет от общества. Больше, чем выпускников Корео и землячества Кенсандо, поняла? И что там говорит ассоциация о насилии в отношении женщин?» «О каком насилии?» – искренне не понимает Джован. это о том, что я тебя шлепнул». Смотри, недотрога какая. Нужно будет еще получишь. Это с чего это вдруг? Окрасивается юна. Ты младшая, удивленно говорит в ответ Живон. Должна слушаться. Кроме того, ты играешь роль моей девушки, значит, тоже должна слушаться. Что тут непонятного? Какое насилие? Юнми некоторое время сидит хмуро поджав губы. Будешь руками размахивать, получишь, отпуская руки, обещает она, подводя итог своему молчанию. Насмешливо хмыкает Джон и сокрушенно качает головой. «Совсем мозгов у тебя нет. Если ты так будешь вести себя, со всеми старшими, то никогда тебе никем не стать. Тебя выгонят отовсюду, как хамку невоспитанную девку. Старший сделал тебе замечание за твой поступок. Ты должна была вежливо поблагодарить и пообещать, что такого впредь не повторится. Поняла? Какой проступок?» Не понимает Юнми. «Это то, что я вернула тебе фишки, что ли?» «Да. Почему это проступок?» «Я вернула тебе твои деньги, плюс процент от выигрыша. Что тут такого?» «Вы только посмотрите на нее!» восклицает Джион и молниеносным движением руки уже легонько шлепает ее по коленке. «Какая же упрямая и неблагодарная!» «Ай!» – скрикивает Юнми и вновь скидывает руки. «Не смей ко мне прикасаться!» «Да ну!» – говорит Джион, насмешливо пячивая губы и вновь быстрым движением снова легонько хлопает ее по ноге. «Ща получишь!» – воинственно обещает Юнми и крепче сжимает кулаки. «У тебя реакции ноль», – жалостью глянув на нее, говорит Дживон. Поэтому сиди и не выступай. Помни, что я за рулем. Попадем в аварию, виноватой будешь ты. Тогда придется продать тебя в рабство лет на десять, чтобы оплатить ремонт машины». «А, мысль извиниться в твою голову не приходит? Или тебе нужно шлепать до тех пор, пока этого не случится?» «Мне не за что извиняться», – глядя из-под лобья на оппонента, говорит Юна. «Ты что, не знаешь, что если ОП поддает что-то девушке, то возвращает она это только тогда, когда полностью порывает с ним? И то, если захочет? Почему я должна об этом знать? Возмущается Юнми. Ммм, задумывается Дживон, отворачивается от нее и вновь смотрит на дорогу. Ну, если ты забыла, как бы размышляя вслух, говорит он, то вполне возможно. Но одновременно с этим ты уверена, что девушкам на развлечение богатый оппа должен давать больше денег. Как одно соотносится с другим? Дживон с вопросом смотрит на девушку. Та отвечает ему злобным взглядом, ничего не поясняя. Что у тебя в голове? вопрошает Шуон, но смотря через лобовое стекло. Какие-то бредовые идеи о независимости. Может, это мысли твоей ноны? Но ну, тогда ты вообще не должна брать у меня денег. А, понял. Деньги тебе нужны, но брать ты их не должна, поэтому ты нашла компромисс. Попользовавшись, ты возвращаешь их обратно. Я угадал? Юнми немного наклоняет голову к плечу, ничего не говоря. А ты смешлена? С одобрением говорит Джувон, расценив ее движение как свою правоту. «Кстати, где ты так научилась играть в бадуги?» «Не помню», – помолчав, отвечает Юми. «Может, дядя научил или отец, не знаю». Джувон качает головой. «Интересно», – говорит он. «Как вот так жить, не помня». Юна молчит в ответ. На некоторое время в машине устанавливается тишина. «Значит так». Нарушая ее, веско произносит Джувон, не поворачиваясь к собеседнице и смотря на дорогу. Мне надоело, что ты ставишь меня в глупое положение. Я принц Кореи, а ты неизвестно кто и зависишь от моего расположения. Поэтому так быть не должно. Раз не соображаешь, как нужно себя вести, подходишь ко мне и на все спрашиваешь разрешение. Говоришь, опа, можно мне? За тебя всегда плачу я, а не я сама. Поняла? Джоан поворачивается к Юне, ожидая ответа. Та в ответ упрямо выпячивает перед челюсть и молчит. Не слышу, говорит Джон. «А как же моя роль?» – интересуется Юнми. «Она теряет смысл», – с небрежными интонациями в голосе отвечает Дживон. «Говорят, что из-за обострения политической обстановки конкурс на прием морскую пехоту могут провести раньше, чем планировали. Я, собственно, и еду потренироваться в стрельбе из пистолета». Юнми молчит. «Я не услышал твоего ответа», – напоминает Юни Дживон. Та молчит. «Да что такое?» – возмущается Дживон. всего то прошу, чтобы она вела себя как девушка, а она губы дует». «Нет, тебя определенно нужно выгнать. На улицу. Там будешь обижаться сколько хочешь». «Разве морская пехота – это не опасно?» После короткой паузы спрашивает Юнми, видимо, решил сменить тему разговора. «Да», – соглашаясь, довольно кивает он, – «это самая опасная служба в армии. Корпус морской пехоты несет дежурство в самых важных местах, где велика вероятность атаки противника. Самое главное – охраняет границу с КНДР. А разве ее не пограничники охраняют?» Довольно удачно изображает удивление Юн Ми. «Морская пехота – элита армии», – самодовольно поясняет Джон, смотря на дорогу. «Пограничники, они, конечно, парни тоже крутые, но до морпехов им далеко, поэтому мы их усиливаем. Северяне не рискнут ничего сделать, если будут знать, что мы там». Юн Ми чуть насмешливо приподнимает бровь, услышав слово «мы», но никак это не комментирует. «А как же твои родители?» – удивляется она другому. И они согласились, чтобы ты служил в таком опасном подразделении? «Да», – город отвечает он, – «это очень почетно для семьи, если сын служит в морской пехоте». Все сразу понимают, что родители правильно воспитали сына, который честно служил нации. Мужчина должен быть защитником, должен уметь защищать свою родину. Когда я буду в армии, можешь спать спокойно, Юнми. Враги не потревожат твой сон. Все еще со злостью его взгляде, но уже одновременно столько уважения произносит Юнми, глядя на Джиона. «Я бы тоже пошла, наверное, в армию, если бы была мужчиной». «Не обязательно быть мужчиной, чтобы пойти в армию. Девушек туда тоже принимают». «Слушай!» Секунду спустя с изумленным выражением на лице говорит Джион, поворачиваясь к спутнице. «У тебя ведь отличные оценки за экзамены по иностранным языкам. Уверен, что армии может пригодиться твой талант переводчика» думаю они могут даже оплатить твою учебу когда увидят твои сертификаты заключишь контракт быстро отработаешь в армии неплохо платят плюс социальное обеспечение хорошее для человека твоего уровня плюс рабочий день нормирован и это очень достойное занятие защищать свою родину что скажешь зверреныш да озадачивается неожиданно открывшейся перспективой зверёныш. ты думаешь конечно Энергично восклицает Джон. «С твоими способностями, думаю, это будет совсем несложно. сложно. Со знанием нескольких языков наверняка можно устроиться работать в отделе внешней разведки. А там за секретность вообще хорошо платят. Это для тебя в сто раз реальнее, чем стать айдолом». «Ну?» – задумывается Юнми, поднял глаза к потолку машины. «Смотри, как я здорово придумал. Ты должна быть мне вечно благодарна, звереныш, за то, что я так забочусь о тебе».